влюбить в себя мужчину тельца. Телец, 21 апреля, 20 мая. Ваше знакомство с тельцом перерастет во взаимную симпатию только если вы сумеете привлечь его внимание спокойствием и уравновешенностью. Он никогда не заинтересуется сумасбродной женщиной с непредсказуемыми реакциями, склонной к необдуманным поступкам. Как только он почувствует в ней потенциальную импульсивность или истеричность, он сразу же прекратит знакомство или сведет ваши отношения до минимума. А с другой стороны, его избранница не должна быть чересчур спокойной. Поскольку он и сам не слишком энергичен, вместе с подобной себе партнершей они могут проспать всю жизнь, даже не заметив, как много интересного прошло мимо них. Поэтому тельцу нужна такая женщина, которая тактично не допустит, чтобы вся его жизнь превратилась в сплошную спячку. Его заинтересует женщина с золотым сердцем, добрая, благородная и любящая природу и детей. С первой минуты он может распознать, способна ли она создать теплый семейный очаг годится ли она ему в спутнице жизни. Конечно, он любит мимолетные увлечения, но полноту счастья почувствует только в постоянном союзе. Именно с этих позиций он оценивает каждую женщину. Постарайтесь запомнить, что его волнует. Эта информация может оказаться полезной, особенно когда захотите пробудить его эмоции. В женщине телец больше всего ценит искренность. Ему нравится, если она остается сама собой даже тогда, когда выгоднее было бы притвориться, за что он будет вечно ей благодарен. С такой женщиной Он и сам сможет быть самим собой. Ему не придется изображать супермена и играть несвойственную ему роль. Его обезоружит женщина сильная, но деликатная, романтичная и мечтательная, способная в секунду превратиться в вампира, невинная и роковая одновременно. Если вам интересно, что волнует его в интимной жизни, запомните, покорить вы его сможете, оставаясь женщиной абсолютно во всем. Верность и преданность в сочетании со смелостью в любовных играх – самое важное для пробуждения его чувственности. Любые раздражители, действующие на него эротически, вызывают у него желание окунуться в водоворот страсти. Если вам удастся пробудить в нем такой любовный пыл, будьте уверены, он никогда не захочет с вами расстаться. Старайтесь, чтобы ничто в вашем поведении его не раздражало. Если вы в самом деле хотите покорить сердце тельца, остерегайтесь поступков, вызывающих у него отрицательные эмоции. Ни в коем случае вы не должны ему показаться расточительной, он сразу запишет вас в список женщин, не заслуживающих его внимания. Помните также, в ваших поступках не должно быть ни малейшего намека на материальный интерес к партнеру. С первых минут знакомства откажитесь от каких бы то ни было планов пожить за его счет, независимо от вашего или его материального положения. В ресторане не заказывайте демонстративно самые дорогие блюда, поясняя хотя бы в шутку, что относишься к дорогим женщинам. Не тащите его в меховой магазин, только чтобы показать шикарную норку. Телец предпочитает экономный образ жизни, по натуре он не жадный, хотя иногда и производит такое впечатление. Если вы станете для него необходимой, он сам для собственного удовольствия, чтобы сделать вам приятное, начнет преподносить вам подарки. Но никогда его к этому не принуждайте. А главное помните, дразня и раздражая тельца, вы добьетесь только одного – потеряете его. Ранив его, вы заимеете смертельного врага, для которого месть сладка, как мед. А ранить его вы можете любым проявлением агрессивности, которую он не в силах вынести. Спокойный и уравновешенный – Он воспринимает все, что хоть как-то нарушает его душевное равновесие, как действие, направленное против его персоны. Нужно постоянно следить за собой, чтобы его не провоцировать. Когда он близок к срыву, не проявляйте нервозности. Попробуйте спокойно с ним поговорить, убедить его в своей правоте, используя нужные аргументы. А если почувствуете, что это бесполезно, оставьте все как есть до следующего раза. Никогда не настаивайте и не принуждайте. Натолкнетесь на еще большее упрямство. И еще запомните раз и навсегда. Если вы связали свою жизнь с тельцом, другие мужчины для вас просто не существуют. Если телец заметит хотя бы легкое кокетство с другим мужчиной, он почувствует такую боль, что может сразу порвать с вами, ведь его главный принцип – бежать от всего, что причиняет ему боль.